Глава двадцать третья. По большому счету, для предстоящего дерзкого налета на станцию было готово почти все, но оставался один маленький пункт – сам корабль. Дрейк болтался облаком детали на орбите. Нечейных на планете не осталось, но рабочих кораблей, ждущих счастливчика где-то в пустыне, не было. Во всяком случае, ни Тапок, ни его друзья, соратники и союзники атаковых не слышали, а пытаться утащить рабочий корабль у кого-то казалось заведомо самоубийственным делом. Но все же был один вариант, и он очень не нравился Тапку». Во время той пьянки, после победы над платформой Дона Гана, Алькарон рассказал про корабли, лежащие в радиоактивной части пустоши пекла, или находившиеся в собственности сильных мира сего. Как раз о последних, или, скорее, о последнем, речь и шла о Кикиморе Мэра Разортауна, если говорить точно». История про то, что реактор фрегата питает энергией целый город, была, конечно, крайне трогательной, но Тапку было на это плевать. При необходимости выбора оставить без энергии местный недопоселок, но спасти себя и, возможно, всех застрявших на планете... Или же не тревожить жителей богом забытого городка, искать в радиоактивных пустынях неразграбленный мусорщиками рабочий, способный на взлет космический корабль, или вовсе забить на все попытки покинуть пекло, Тапок однозначно выбирал первое. Оставалось добраться до того самого поселка, причем так, чтобы их по пути не перехватили, ну и далее по накатанной схеме. Или можно было пойти по нестандартной схеме, заявиться мирно и убедить мэра отдать им Кикимору? Нет, бред же. Тапок даже мысленно поморщился. поступил он так, только хуже будет. Поселок ощетинится, приготовится к обороне, а соответственно, жертв среди его жителей будет больше, ибо отступать Тапок не планировал юси точно будет возмущена ему нечего ей возразить да иногда нужно действовать жестко, а что еще прикажете делать та покустала потер виски черт голова уже пухнет просто от этого надо как то отвлечься. В этот момент взгляд Тапка упал на Добермана, воровато и испуганно рыскающего взглядом по округе, при этом пытавшегося выдернуть из-под днища проходца что-то закрепленное там, припрятанное. Тапок улыбнулся и пошагал к зверю, прекрасно понимая, чего тому надо. Бес, насвистывая веселую мелодию, пришел в лагерь через час и застал там идиллическую картину. Модификанты, впадение в детство, холст, пыль, масло, слюни. Его суровые боевые псы, один из которых уже почти отошел от полученных ранее ран, повизгивая от восторга, перетягивали с тапком какую-то тряпку, в которой уже с трудом опознавался пластикритовый многотонный трос, обычно закрепленный под корпусом проходца на случай буксировки какого-нибудь большого объекта. Нормального человека эти два собакоподобных лося просто опрокинули бы, но тапка с его имплантами силой и упорством могли только слегка дернуть. Все трое были в абсолютном восторге. Не рад всему этому был только трос, разрываемый потихоньку мощными челюстями, но его сохранность волновала всю троицу меньше всего. Появление хозяина псы встретили с сожалением, ожидая окончания развлекухи, но без лишь махнул рукой, мол, играйте себе, и пошел к тапку. Тот, удерживая в каждой руке по петле, вспотел, но продолжал делать вид, что тянет к себе псов, уже явно прикладывая к этому гораздо меньше усилий, чем несколько минут назад, теперь уже скорее обозначая перетягивание каната, нежели реально выполняя его. — Тапок, ты же не слишком занят? — иронично спросил бес. — Ну, так, — улыбнулся в бороду Тапок, смотря для чего. Тебя Мик зовет. И да, твое выступление перед Биркиным было великолепно. Особенно эта вспышка ярости в конце. Я почти поверил. Тебя только руки и выдали. Когда ты собираешься стрелять, не дергаешься лишний раз. Тапок пропустил мимо ушей всю эту тираду. Уж больно нервное лицо было у беса, когда тот вскакивал закрывать грудью ученого. Так что, угу, конечно. Тапок поверил в то, что без сразу все просек. Миг то да, просек, но на то он скаут и владелец скорпы. По определению должен чувствовать людей, предвосхищать их действия и предугадывать события. А впрочем, ладно, хочет без показать, что все типа понял. Пусть потешит свое самолюбие. Зачем обижать хорошего человека? Тем более такого, с такими клевыми собаками. А то еще запретит играть так даже мысленно рассмеялся таким своим поистине детским мыслям, но вслух заявил следующее. «Что, Мик все-таки придумал, как нам добраться до корабля?» «Угу. Короче, есть вариант, но тебе, наверное, не понравится. Мик детально расскажет сам». «Ну, сейчас подойду. Доиграем только». «В смысле, доиграйте?» «В смысле, трос порвем? Это второй раз уже, если что». Рассмеялся Тапак. С этими словами он напряг руки так, что на них сквозь кожу стало видно не только вены, но и стальные поршни, миомерные мускулы, имплантированные в его тело, а затем он изо всех сил потянул на себя обоих псов. Те не остались в долгу и тоже удвоили усилия. Трос натянулся, как струна, и от него по одному сочными щелчками начали отстреливать уже поврежденные волокна. В любую секунду трос должен был лопнуть, но ни одна из сторон не хотела уступать, поэтому борьба продолжалась еще секунд тридцать, после чего канат все же сдался, а тапок и собаки полетели в разные стороны. «Забавно, но, играй в такие игры обычные люди и собаки, если бы им хватило силы порвать такой трос, то их оборванными концами и убить могло, но не модификантов. Для них это было просто развлечение, причем еще и вполне безопасное». Тапок перекатился через спину и мгновенно встал, сжимая в руках добрые две трети каната. Доберманы подошли со своей добычей и вопросительно уставились на тапка, мол, ну чего, давай продолжать-то, у тебя вон сколько еще осталось. Тот со вздохом положил трос на землю, почесал обоих псов и, пообещав обязательно повторить эти игры позже, пошагал обратно к пыточной, на ходу отряхиваясь от песка и вычесывая его пятерней из бороды. Все же игры с псами позволили разгрузить от тяжких мыслей, очистить голову и поднять себе настроение. мик сидел, привалившись спиной к скале возле допросной палатки и курил. Тапок молча подошел и сел на камень напротив, как бы показывая «ты звал, ты и начинай». «Короче, у меня есть одна только идея», — заявил Миг. — Давай собьем один из болтающихся над городом рейдовых ботов чужих. Учитывая, что в городе есть уже один такой и остатки двух истребителей, думаю, наши кулибины соберут из нескольких один. — Херня идея! — покачал головой Тапок. — Предложи получше. Из правных кораблей на планете всего парочка была. Вздохнул Миг. — Один валяется очень далеко, и это Дредноут. Кивнул Тапок. Мы его просто не поднимем, да и не поверит никто, что наш пробиркин нашел команду на дредноут, дошел до него и... Да просто сказка это. Согласен, дредноут это не вариант. А второй? Заинтересовался Мик. Второй это Кикимора в поселке Разортаун, но его не отдадут по-хорошему. Реакторный блок Кикимора используется как базовый реактор поселка, во всяком случае так говорят. «Хм...» – задумался Мик. «Это уже интереснее. Если ты не против, первым туда пойду поговорить я. Возможно, я найду, что им предложить. Силу применить мы всегда успеем». «Не вопрос. Базарь!» – пожал плечами тапок. «Но думаю, что это будет абсолютно бессмысленно. Плюс это усложнит нам задачу. После твоего визита они будут настороже». «И все же я хотел бы попробовать решить все мирно», — нахмурился Мик. Тапок пожал плечами, типа «дело твое, взрослый дядя». Сам Тапок был человеком дела, сторонником прямого воздействия, а гуманистическое мировоззрение было ему абсолютно чуждо. Как бы там ни было, осталась еще одна проблема – добраться до этого самого Разортауна, в котором никогда не бывали ни Тапок, ни Миг, ни Бес, ни даже вездесущий Полос. Полос слышал, что это где-то к югу от Хаба. Тапок слышал, что там довольно сложно без специализированного оборудования, ибо жара в тех местах просто адская. Бес дополнил, что в тех краях не любят мутантов и модификантов. Но внес свою лепту и миг, который как-то раз пересекался со сталкерами из тех мест. Проблему помогла решить Юси, вспомнившая, что дважды в дыру приезжали караваны как раз из этого самого Разортауна, и кто-то из караванщиков говорил, что до их поселка несколько дней пути на юго-восток. Поэтому было принято решение выдвигаться прямо сейчас в дыру, чтобы уточнить местонахождение Розортауна, немного отдохнуть там, единственном сейчас безопасном для них месте, а дальше уже по обстоятельствам. Почему сейчас? Потому что чужим, зверствующим в хабе, пофиг на темноту, и их детекторы прекрасно видят и ночью. И пока они еще трутся в хабе, нужно сваливать отсюда куда подальше. И опять же, если по пути попадутся какие-то мары, то в ночи проскочить мимо них будет гораздо легче. У вряд ли найдутся ночники и прочие приблуды, позволяющие эффективно сражаться ночью в темноте. К великому сожалению Юси, и особенно полза гравиплатформу было решено оставить тут. Да, на ней гораздо удобнее перемещаться, но и засечь ее в десятки раз проще, а уж сбить. Для чужих это не будет проблемой. А в том, что платформа, двигающаяся от хаба, может привлечь внимание противника, никто в команде не сомневался. Передвигаясь по пустыне, можно было особо не бояться удара с небес. Во-первых, их, скорее всего, примут за какой-нибудь караван. Да и опять же, вряд ли жахнут, к примеру, с орбиты чем-то крупным. Им ведь Биркин нужен живым, а не в виде свежеиспеченного бифштекса». Ну и еще один аргумент не в пользу платформы. Тот же проходит с довольно мал и незаметен. К тому же, мало ли, гравилетов носится по округе. За каждым борт не пошлешь. Поэтому уже через час они неслись над пустыней, стараясь держаться в тени от скал, а заглушенная гравиплатформа осталась там, на месте временного лагеря, спрятанная и замаскированная. Раз пять или шесть за поездку над ними проходили на баражирующем полете вражеские боты, но потрепанный вездеход не привлекал их внимания, не вызывал интереса. Зато тапок каждый раз сжимал в руках рукояти тяжелого пулемета, так что пальцы белели. Каждый раз он был готов открыть огонь и полить до победного конца, но пока все обходилось. День, ночь и еще день. Безостановочно меняя водил, не делая привалов, команда добралась до дыры за рекордное время. На этот раз их встретили в разы дружелюбнее, чем раньше, и высыпавшие на улицу лица были полны радости, что все же для пекла было непривычно, а для команды ой, как приятно. Хорошо, когда есть место, где тебе рада где ты среди друзей можешь спокойно отдохнуть, не опасаясь удара в спину или подлости со стороны хозяев. Тапка и команду приветствовали так, будто они народные герои, вернувшиеся с победы. Их хлопали по плечам, расспрашивали, как дела. Мика тут знали весьма шапошно, но радушия хватило и на него. Выбрав момент, он шепнул Тапку. «А вот тут вас искренне любят. Похоже, что ты несколько кривишь душой, говоря, что не любишь помогать людям». «Такую вот реакцию нельзя заслужить, просто то помогая. Ты и твои ребята явно здесь совершили нечто из ряда вон выходящее. Вон вас чествуют как настоящих героев. Не удивлюсь, если в селении памятник вам поставили». «Эй, хорош!» — отмахнулся Тапок. «Хватит на нас наговаривать. Какие там герои? Просто так обстоятельства сложились». «Ага», — хмыкнул Мик. «Конечно же. Тут совпало, там обстоятельства сложились». «Тапок, ты хороший парень, чтобы сам о себе не думал и не говорил, а с твоими умениями оставаться обычным головорезом трата таланта». «Да ну», — хмыкнул Тапок. «И где же моим талантам найдется применение?» В ВКС, например, заявил Мик. э в солдафоны не горю желанием идти, маршировать, честь отдавать, и вот это вот все не для меня». «Кто тебе сказал, что в ВКС только тупые вояки?» — удивился Мик. «Там нужны разные люди». Тапок лишь хмыкнул. Когда ажиотаж немного спал, Тапок и Мик выскочили из толпы. Краем глаза Тапок заметил, что парочка красивых девчонок активно строит глазкой полозу. Какая, однако, перемена. В позапрошлый раз полоза тут были готовы повесить. В прошлый раз он просто не выходил из машины. А сейчас... Интересно, что же такого случилось? Ну, убрали они Филина. Неужели с Кватером это настолько облегчило жизнь? Быть не может. Наверняка ведь мелкие банды их донимают или Велескваторы их воспринимают как меньшие изол, как нечто вроде вредителей на своих грибных полях. Новый глава поселения не стал играть в большого босса и заставлять гостей ждать. Он сам вышел им навстречу. За прошедшее время Эгер явно привык уже к своему статусу. По крайней мере, у него исчезло с лица выражение человека, занимающего не свой стул. Да и дыра при нем явно стала лучше, чем при старом лидере. «Привет, Тапок! Добрый день, Мик! Не ожидал вас увидеть тут!» Поприветствовал он гостей. «И тебе не болеть, старшой. Мы по делу, и мы торопимся», — заявил Тапок. «Выкладывай, чего уж там! Чем сможем, поможем!» «Ничего такого. Знаешь, где такое поселение Розортаун?» «Где оно было, ты хотел сказать?» — уточнил Айгер. «В смысле?» какие и его же бойцы Филина еще месяца полтора назад взяли штурмом. Вот черт. А корабль? Кикимора? Да, скорее всего, там и бросили. Оружия на нем давно нет. Он же только пушками снаряжен был корабельными. Эти дуры на тачке не поставишь. А тащить в поселение поленились. Боекомплекта было мало, так что... Сам понимаешь. Так, ладно. Мне надо лично посмотреть, где он находился. Покажи на карте. Попросил тапок. Эгир подошел к стене, на которой была развернута детальная карта региона, частично даже дорисованная им и его разведчиками. Ткнул пальцем в точку чуть ниже и правее отметки дыра. Вот тут. День пути на вашем пепелаце максимум. Не промахнетесь. Там такая странная скала из темного стекла вулканического. Она нависает над проходом, а по форме напоминает опасную бритву. — Понял. Вопрос 2 Пока мы тут катаемся, можно оставить тут пару человек и пленника. Пленник очень нужен мне, а пара человек — это полос и бес. Они покараулят пленника. Нам так спокойнее. Да и полос у нас раненый, не хочу его лишний раз тягать. — Да не вопросы. Пленника оставляйте и бойцов. Прежние художества полозу простили после ваших подвигов, так что никто его не тронет. кстати об этом «Откуда такое обожание?» – поинтересовался Тапок. мы вроде ничего такого не делали?» «Да ну!» – хмыкнул Гер. «Вы ведь не просто грохнули филина. Уж не знаю, что вы там такое учудили, но процентов 80 бант остались и без транспорта, и без изрядной части оружия. Так что у нас тут тишина и спокойствие» мара давненько не видели. Роктаун вообще разрешил бывшим бандитам, хотящим нормальной жизни, организовать что-то вроде поселка рядом с ними. К себе пускать опасаются. А кто разнес гнездо филина, известно всем. Тут, если что, дети уже в тапкой команду играют. Миг хлопнул тапка по плечу. «А ты говоришь, герой народный!» Тапок скривился, но ничего не ответил на это. «Кстати, тапок...» эггер как бы между прочим задал вопрос хотя было видно что ему очень интересно а что за пленник давай так это очень важно для меня пленник кто он не важно важно то что у него в башке но пока что он просто мясо очень ценное мясо все больше тебе знать не надо а то мало ли да ладно ладно чего то не пойду я твоего пленника продавать просто интересно стало «Это любопытство, кошка сдохла», — буркнул Тапок, не повторяю ее пример. Затем Тапок быстро отдал распоряжение команде. Бес попробовал возмущаться, но его моментом заткнули, разумно указав, что если Кикимора ремонтабельна, то он там бесполезен, там нужны инженерные знания и базы Юси или Элемика, а никак не спеца по ликвидации. А если нет, то команда вернется сюда. Тащить с собой по пустыне раненого полоза и ученого, которого ищет вся чужих, так себе план. Если их тормознут без ученого, то, возможны варианты. С ним однозначно конец. Ну и под присмотром беса за пленника можно было не волноваться». Против таких доводов бесу сказать было нечего, и он вынужден был согласиться остаться в дыре, наблюдать за тем, как в пустыне тает пылевой хвост уносящегося к горизонту проходца. И заодно, хоть он и не был религиозен, молиться всем высшим силам, чтобы космический корабль, к которому отправился тапок, был ремонтопригоден, другой просто негде взять.